Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, Сама ж ты впустила веселых гостей. Над Марфой проклятие мужа гремит, Он проклял ее, умирая, Чтоб сгинула ты, и чтоб сгинул твой род, Сто раз я тебя проклинаю. Пусть вечно иссякнет меж вами любовь, Пусть бабушка внучкину высосет кровь, И рот твой, проклятие мое, догнетет,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 Тогда-то косы еще носили, мой батюшка. Не то, что теперь взъероша волосы ходят. Даша шутила над предсказанием. Аруневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове. И ему удалось себя уверить, что соответственность читанных им стихов с словами господина Рыбаренки – ни что иное, как случай. Они продолжали гадать.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 Теляев несколько раз принимался щелкать с значительным видом, посматривая на Руневского. Около одиннадцати часов, около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платонна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, Приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру. «В зеленых комнатах?» — спросил питомец Бахуса. «Разумеется, в зеленых», — отвечала Клеопатра Платонна. «Разве ты забыл, что в других нет места?» «Да-да», — «Да, да», проворчал Лакей, — «в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Просковья Андреевна, в этих никто еще не жил».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 и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, Её взгляд, её выражение. «Чей это портрет?» Спросил он Лакея. «Это она-то и есть Покойница Просковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи На Дарью Васильнус. Но признательно сказать, Я тут сходства. Большого не вижу. У этой волосы напудренные-с, А у Дарьи Васильны Они тёмно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна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 Обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка Виших, это, выходит, бабушка нашей генеральши, купили у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь в точь, как они были при их жизни.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 И что он желает остаться один чувствительнейше благодарим отвечал лакей желаю вашей милости спокойной ночи ежели вам что нибудь сударь понадобится извольте только позвонить и я сейчас явлюсь к вашей милости ваш камердинер не то что здешний человек им дом неизвестен а мы слава богу в потьмах не споткнемся он удалился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 Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысли о Даше не давала ему покоя. Он долго ворочился с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где как в тумане вертелись перед ним старая бригадирша, господин Рыбаренко, рыцарям в и Семён Семёнович Теляев.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 Сидела тут, на старинных креслах, и, казалось, погружена в размышления. Черты лица его были бледные, и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку, и рука ее была костяная. Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.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 Да фоноберии-то глупой девкам в голову не вбивали. Оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуней-то. Вот и я, мой батюшка, даром, что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери. И учители-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатия Савельича. По воле отцовской вышла. А уж полюбила-то его как. Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется. Да нечего делать. Сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит Марфа Сергеевна, расхныкаласта? то На то я и бригадир, чтобы верой и правдой матушке не служить. Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать. Ворочусь, хорошо, не ворочусь, так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски. А мундир-то какой красивый на нем был, весь светло-зеленый, шитый золотом, воротникалый, сапоги, как зеркало. Да что я, старуха, заболталась про Не до того тебе, мой батюшка, не до того. Поезжай-ка в Москву, да попроси Дашиной руки у тетки ее, узориной Федосии Акимовны. От нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом, да поживи с нами. Надо ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой. Старуха еще много говорила, но Реневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поскакал в Москву.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 погруженного в размышления. Когда он поравнялся со Скамьюю, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал господина Рыборенко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыборенке. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека ничто иное.